Мало что сам помре, да как помре! Весь черный стал, раздулся, как колода, и лопнул. Да мало того, у его могили вся земля осемши и провалимши, и огни там бродят нехорошие и холодные, и вонь такая, что два раза послали мужиков песком могилу-то завалить. А все по-прежнему. И Никита Иванович туда же ничего не понимает, а говорит. Раз, говорит, никакой, говорит, кыси нет, а только... Одно, говорит, людское невежество. Я как. А кто людям жил то рвет? Кто из шеи кровь пьет? А? Не знаешь, да и молчи, помалкивай в тряпочку. Так этот Никит Иваныч начал по всему городку столбы ставить. У своего дома на столбе вырезал Никитские ворота. Потом мы не знаем. Там, правда, ворот нет, сгнившие. Но пусть. В другом месте вырежет «Балчук» или «Полянка», «Страстной бульвар», «Кузнецкий мост», «Волхонка». Спросишь, никита Иванович, вы чего?» А он, «Чтоб память была». Пока, говорит, я жив. А я, говорит, как видишь, жив всегда, желаю внести свой посильный вклад в восстановление культуры. Глядишь, — говорит, — через тысячу-другую лет вы, наконец, вступите на цивилизованный путь развития, дезви вас в душу. Свет знаний развеет беспробудную тьму вашего невежества, о народ жестоковыйный. И бальзам просвещения прольется на заскорузлые ваши нравы, пути и привычки. Чаю, — говорит, — да прежде всего ренессанса духовного. Ибо без такового любой плод технологической цивилизации обернется в ваших мозолистых ручонках убийственным бумерангом, что, собственно, уже имело место. Засем, — говорит, — не смотри на меня, аки козел из-под лобья, взглядом тухлом, когда слушаешь, рот широко не раззявывай. И ногу об ногу не заплетай. Ну, голубчики, с первоначала озлобились страсть. Утром встанешь, глаза продерешь, а у тебя перед самым окном орясина торчит. Арбат. Света у окошки и так мало. Зимой с пузырем и того меньше, а тут, понимаешь, арбат этот, как срамной ут на свадьбу собрамшись. Ну и вывратит его к такой-то матери. На растопку пусть или полы латать. Человеку озлиться долго ли? Пальц покажи, он и озлился. Никити Иванович, по шеям не накладаешь, начальство. А соседнему голубчику с нашим удовольствием. Сосед это видел непростой. Это не всякой якой не прохожий, не калика перехожий. Сосед человеку даден, чтоб сердце ему тяжелить, разум мутить, нрав распалять. От него от соседа будто исходит, что беспокой тяжелый, али тревожность. Иной расступит вступит дума. Вот зачем он, сосед, такой, а не другой? Чего он? Глядишь на него, вот он вышел на крыльцо, зевает, в небо смотрит, сплюнул, опять в небо смотрит. И думаешь, чего смотрит-то? Чего он там не видел? Стоит, стоит, а чего стоит, и сам не знает. Крикнешь, эй, чего? А ничего, вот чего, расчевокался, чевоколка. Чего расчевокался-то? А тебе чего? А ничего, ну и молчи. — Сам молчи, а то сейчас как дам. Ну и подерешься другой раз. Когда и до смерти. А то просто руки-ноги поломаешь, глаз там выбьешь. Другой что? Сосед потому что. С этими столбами сначала много убийств было. А после, как водится, попривыкли. Просто арбат скоблят и новый вырежут. Здесь живет пахом. Или матерная. Матерная интересно вырезать. Никогда не скучно. Вроде и слов немного, а слова-то все веселые, такие бодрые. Ежели человеку серьезное настроение, ежели плакать хочется или истома найдет слабость, никогда он матерного не скажет и не напишет. А вот если злоба душит или смех разбирает, а еще если сильно удивишься, тогда оно как-то само идет. Глаголь Вот Никита Иванович Столбов понаставил, а Бенедикт обнив голову разбивай. И желвак теперь вскочит. Вот досада-то. Девушки, небось, хихикать будут, шептаться, А то язык высовывать, А то и вслед из заворот ворот кричать дразнится желвак-желвак, А то забежит, какая вперед тебя на тропку, Поперек пути встанет, Подол задерет и голую жопу покажет, Чтоб обидно стало. Айф прям обидно, до слез. А другие, кто по избам попрятавшись, От хохота прям увизжатся, Как русалки какие, Виск столбом стоит. А кто визжит и не видать, хоть то головой верти, хоть ушами, хоть чем. А от этих изобта, где визжат, глядишь, виск от и на другие избы перекинется, что в заднем ряду, а там и по третьему ряду пойдет, а там и по всей слободе, и это уж оно всегда так, будто зараза какая, будто пожар пыхнул и ветер пламя гонит от двора к двору, не приведи Господь. А вот ты поди-ка в любой обиход торкнись, сапогом дверь-то рассундучь, Да крик не рассверипевше. Ну что?